Глава 31. Элли. Дни в Хайбридже сливались ночами или, наоборот, ночи с днями. Я не могла сказать наверняка. Но когда однажды в сопровождении сотрудницы я вышла на то, что называлось положенным утренним мационом, заметила, что Ини исчез, и в лесу, куда нас водили на прогулку, показались первоцветы. Это были любимые цветы моей мамы, наряду с незабудками. Мне нравилось гулять, потому что там не было ни тротуаров, ни трещин. Иногда у нас случались дни открытых дверей, когда родные могли нас навещать. Я всегда стояла под дверью своей комнаты в надежде, что меня вызовут. Но отец так и не приехал, что и неудивительно. Тут в тюрьме у нас тоже бывают открытые семейные дни, и точно так же, как в Хайбридже, никто из моих любимых никогда не появляется». уэнджи мои соседки по комнате всегда бывали посетители однажды ночью она склоняется надо мной мой брат кое что пронес прошептала она он сказал что это помогает забыться она вложила мне в ладонь маленькую таблетку держи у меня еще есть это пилюли счастья я не считала что заслуживаю счастья но все равно проглотила спасибо сказала я Я по-прежнему не могла произнести больше одного слова за раз. Сперва я лежала в темноте, ничего не чувствуя, но затем комната наполнилась красными, синими, желтыми и зелеными сполохами. Я ощутила легкость в голове и поняла, что танцую вокруг. Ничто больше не имело значения и даже... «Что тут происходит?» Будто сквозь туман я слышала голос. Я хотела сказать ему, чтобы он убирался прочь и не мешал мне веселиться. Я не ощущала такой лёгкости и беззаботности с тех пор, как была малым ребёнком, и мы вместе с мамой собирали цветы. Затем я почувствовала, как чьи-то руки укладывают меня в постель. Когда я проснулась, Корнелиус сказал, что я не виновата. Энджи исчезла. «Но ты никогда больше не должна принимать никаких таблеток, кроме тех, которые даём мы», — предупредил он. «Иначе они ухудшат твоё состояние, поняла?» Не совсем, но я сделала вид, что поняла. Так казалось проще. Однажды утром, когда часы на башне пробили восемь, и в окно лился солнечный свет, Корнелиус вошел в мою комнату вместе с женщиной, которую я прежде не видела. «Это Джулия», — представил он ее. «Наш новый инструктор по ремеслам». Я никогда раньше не встречала никого с такими прекрасными длинными рыжими волосами. Я прикоснулась к своим, которые обрезала сама кухонными ножницами Шейлы после происшествия. Теперь они немного отросли, но у меня не должно быть красивых волос, я не заслуживала. «Привет, Элли», — весело сказала она. «Рада познакомиться. Ты любишь готовить?» Я вспомнила кексы-баттерфляй, которые пекла Шейла после смерти мамы еще до того, как стала моей мачехой. Она дурила мне ими голову, прикидываясь доброй. Она была мразью, но она все равно не заслужила того, что я с ней сделала. «Нет», — ответила я. «А вязать или шить?» У меня мелькнуло воспоминание, как мама вязала каждый вечер, когда я была совсем маленькой. В те дни, когда она еще не заболела. После ее смерти я нашла в спальне кучу распашонок. Они предназначались, как пояснил мне отец, для моих братьев и сестер, которые так и не появились. «Нет», — сказала я. Джулия сияла, словно ждала такого ответа. «Тогда, может, искусство или ремесла? Я знаю, что тебе нравятся римские виллы». «Почему эти люди постоянно твердят мне, что знают, что мне нравится, а что нет?» «Я подумала, что мы могли бы изготовить мозаику». «Нет», — почти ответила я, но осеклась, вспомнив мозаичную стену, которую отец показывал мне много лет назад. «Как они это делали, папа?» — спросила тогда я. «Для этого требуется настоящий навык», — ответил он. «Нужно очень аккуратно складывать вместе все маленькие кусочки». «Ну что, займемся?» — спросила Джулия. Я все еще хотела сказать «нет», но воспоминание об отце не позволило этого сделать. «Да», — сами ответили мои губы. «Хорошо». Я была очарована яркими цветными кусочками, которые Джулия дала мне наклеивать на бумажный шаблон. «Превосходно!» — она наклонилась ближе. «Хочешь, поговорим о саде, Элли?» Зелень, деревья, солнечный свет, тени на лужайке, оранжевые и розовые розы, бокалы со сверкающими пузырьками, теплая рука, Майкл. нет простонала я. Затем я разодрала цветную картинку, как до этого рвала римские виллы и все прочее, подсунутое мне Корнелиусом. Но на этот раз обрывки продолжали возвращаться. Званый обед. «Нам обязательно идти». Я подбежала к стене и стала биться головой, чтобы вышибить оттуда голос отца. Завыла сирена. В мою дверь ворвались трое мужчин в белых халатах. Потом я услышала, как кто-то выкрикнул три слова, вернее, три буквы. Я слышала их раньше, но не знала, что они означают. «Э-К-Т».